— Ну, если говорить о телефонных звонках, — начал Светберг, — то из них можно составить целую книгу под названием «Люди, желающие помочь полиции». Это сущая золотая жила. Как всегда, поступила куча проклятий, вранья, благословений, признаний, фантазий, галлюцинаций, но есть и кое-что разумное. Хотя, насколько я могу судить, прямой интерес представляет, увы, одно единственное сообщение. — Управляющий имением Рюцгорд уверен, что в пятницу во второй половине дня видел Луизу когда она проезжала мимо. Время тоже совпадает. — Стало быть, теперь мы точно знаем, по какой дороге она ехала. Но вообще-то говоря, пользы от звонков на удивление мало. Правда, обыкновенно по-настоящему полезные сведения поступают не сразу, а через день-другой. Серьезные, солидные люди сперва все обдумывают — а уж потом звонят. Что достига Густавсона, то пока нам не удалось выяснить, куда он уехал. Но у него как будто есть в Мальме незамужняя родственница. К сожалению, мы не знаем ее имени. А Густавсонов в Мальмёвской телефонной книге «Тьма дьмуща». Придется поделить список и тщательно проверить всех дам фамилии Густавсон. У меня все. С минуту Валандер молчал. Бьорк вопросительно взглянул на него. — Надо поднапрячься, — наконец проговорил Валандер. — Сейчас главное — найти Стига Густавсена. Если ты можешь сделать, так через его родственницу в Мальме будем ее разыскивать. Каждый сотрудник, который может сесть на телефон, должен прийти на помощь. Я и сам буду звонить, как только свяжусь с больницей и потоплю у провернулся к Бьерку. — Работать будем допоздна. — Иначе нельзя. Бьерка одобрительно кивнул. — Согласен. В случае чего я сразу приеду. Светберг принялся организовывать поиски мальмёвской родственницы машиниста Стига Густавсена. Валандер пошел к себе. Прежде чем звонить в больницу, набрал номер отца. Тот ответил не сразу, наверное, был в студии, рисовал. — Привет, это я, — сказал Валандер, и тотчас понял, что отец в дурном настроении. — Кто? Ты отлично знаешь. Я напрочь забыл твой голос. Валандер чуть было не шваркнул трубку на рычаг, но сдержался. Я работаю. Я только что-то искал мертвую женщину в колодце, убитую женщину. Сегодня заехать не сумею. Надеюсь, ты понимаешь. К его изумлению отец вдруг заговорил очень дружелюбно. Конечно, я понимаю, что ты не можешь. Жуткое дело видать. Да уж. Я просто хотел пожелать тебе приятного вечера. Завтра постараюсь непременно заехать. Конечно, если сможешь. А теперь мне болтать не досуг. Почему? Я жду гостей. И Валандер услышал гудок и остался сидеть с трубкой в руке. Гостей, — думал он, — значит, Гертруд Андерсон навещает его и просто так. Не по работе. Он покачал головой. Да, надо непременно потолковать с ним в ближайшее время, ведь это его женить бы сущие катастрофы. Комиссар встал, пошел к Светбергу, взял список именно телефонов, вернулся к себе и набрал самый верхний. Попутно думая о том, что надо еще и успеть связаться с дежурным прокурором. Уже четыре часа, а родственница Стига Густавсана по-прежнему не найдено. В половине пятого Валандер дозвонился на квартиру Пера О'Кессона, коротко доложил, что произошло, и сказал, что сейчас все силы брошены на розыск Стига Густавсона. Прокурор возражений не имел, только просил комиссара известить его, если в течение вечера будут какие-то результаты.